Глава седьмая. Ложь. з а о л о к машинально погладил слабой рукой бороду и, окинув взглядом блещущей чистотой госпитальный отсек, печально улыбнулся. «Да, дорогой Марат, вот и пришлось самому воспользоваться всем, что здесь мною приготовлено. Могу засвидетельствовать, что, в общем, не дурно». Даже, можно сказать, совсем неплохо. Подняв голову, Марат посмотрел на ученого отсутствующим взглядом и затем устремил его куда-то в пространство. Он пришел навестить зоолога, еще не оправившегося после пережитого потрясения, но визит проходил довольно вяло и скучно. После трагического происшествия с ученым Марат стал совершенно неузнаваем. Насколько раньше он был всегда веселым, оживленным и разговорчивым, настолько теперь он замкнулся в себе, избегал встреч с товарищами, в свободные часы уединялся в своей каюте, и его сожитель Крамер не знал, как подступиться к нему. Но в то же время все видели и чувствовали, что Марата упорно осаждают какие-то мучительные мысли, что его голова занята какой-то новой проблемой, которую он особенно близко принимает к сердцу и которая тревожит его с такой силой, какую до сих пор не приходилось наблюдать ни при одном из его прежних изобретательских увлечений. Продолжая думать о чем-то своем, Марат сказал, слегка повернувшись к зоологу, «Нет, — Нет-нет, Арсен Давидович, не говорите. По-моему, плохо. Надо будет в нем кое-что переделать. Почтенный зоолог, видимо, почувствовал себя задетым. «Что плохо?» — спросил он, настораживаясь, готовый отразить атаку. «Шлем! Отвратительный шлем!» «Шлем? Ну да! Шлем, который вас так изуродовал!» Зоолог, приподнявшись на локте, уставился на Марата расширенными глазами. «Шлем? А я думал...» что ты говоришь о госпитальном отсеке?» Он запрокинулся на подушку и закатился детским смехом. «Что же ты думаешь о шлеме, к отцу?» Смеясь спросил з а о л о к «И что заставило тебя вдруг задуматься о таких пустяках? Что значит шлем перед проблемой орошения Сахары или поворотом Гольфштрема?» «Во-первых, разрешите вас поправить, Арсен д а о в и ч не Гольфштрем». а «гольфстрим». Слово это английское и, п р о с т ы прости, к отцу, привычка, знаешь, с детства. Ну, а во-вторых? А во-вторых, о шлеме. Знаете, Арсен Давидович, замялся на мгновение Марат, я почему-то чувствую, что могу говорить откровенно. Знаете, мне положительно стыдно. Я м е с т о себе не нахожу. Я не могу простить себе, как я раньше не задумался над этим, еще когда работал с Крепиным по телефонизации шлема. Хуже всего, что еще тогда мелькнула у меня мысль именно об этих его неудобствах. Но я не остановился на ней, не продумал ее тогда же до конца, и лишь теперь я понимаю, какое это было мальчишество, какое это было непростительное легкомыслие. Марат взволнованно вскочил со стула и, яростно жестикулируя, воскликнул. «Да, да, вы правильно сказали». Сахара, Гольфстрим, мировые проблемы, а у себя под носом пропустил простую, маленькую и такую важную задачу — усовершенствовать шлем. Ведь вы могли погибнуть из-за этого. Арсен Давидович, дорогой, ведь вы чуть не погибли. Когда я думаю об этом, я волосы готов рвать на себе. Зоолог внимательно слушал, не сводя теплого взгляда с Марата. Ты только не волнуйся, Кацо, будь хладнокровен. Не мог же ты предвидеть, что мы встретимся с такими чудовищами? Но ты молодец, Кацо. Правду скажу, мне нравится, что ты начинаешь понимать всю важность и так называемых маленьких проблем. Нет маленьких проблем, дорогой мой. Каждая маленькая проблема является частью большой. И не решив маленькую, провалишь большую. Вот. Ну, что же ты придумал?